Марс в домах. Типичные варианты интерпретации. Меняются в зависимости от строения Я-Л. Исполнители. Часто делают все своими руками. Прямолинейность, честность, бескомпромиссность, не терпят тормозов и застоя. Мужиковатость у женщин. Предпринимательские, пробивные, реализаторские способности. Дерзость, напористость, утверждение себя, своих взглядов, своего образа действия и мышления. Часто спортивный вид, поджарость, мускулистое телосложение. Неспособность к долгосрочному планированию и разработке стратегий. Дела не откладываются в долгий ящик. Умение обращаться с железом, паять, ковать. Женщин тянет на спорт. Женщина работает вместе с мужем, мужчина многое значит в жизни. Близко к АСЦ — хирургическое вмешательство во время родов самого натива — Кесарева. Минус – агрессивность, хамство, несдержанность, безрассудство и неуправляемость при поражении. Второй. У женщины деньги через мужчину или она сама работает как мужик. Способность выбить скидку, активность в сфере материальных благ. Нравятся вещи, которые можно непосредственно применить, потрогать. Под рукой часто хранит острый металлический предмет. Добывание денег, поле битвы, место активной затраты энергии. Преобладает растрата средств. Есть желание трудиться, но сложно конструктивным образом его реализовать. Импульсивность в обращении с деньгами, потребность в заработках. Может периодически сам себе устраивать саботаж. Работал-работал, копил-копил, а потом раз и резко потратил. Работа на себя в идеале без начальников и подчиненных. Плюс Марс сильный, аспекты гармоничные. Высокий шанс плюсового бюджета за счет динамики. Профессии – зубной врач, закройщица, пожарный, бизнесмен, военный, наемник, полицейский, инженер. Бизнес в сочетании с другими указаниями. Третий – любопытен в действиях и контактах. Бестактность, нетерпение, критика окружающих. Ум изобретателен, активен, напорист, умение быстро сконцентрироваться на интересующем предмете. Большая сила убеждения, умение добиться в разговоре того, чего нужно. Трудно взяться за дело и довести до конца, так как энергия рассеяна. Активность в общении и энергия в самовыражении. Мысль отточена. Спорщик. Навязывает мнение, резкость в высказываниях. Аварии, травматизм на транспорте. При гармоничном Марсе просто быстрая езда. Хорошая память, внимание к деталям журналистика, комментаторская деятельность, литература, педагогика, водитель. Четвертый. Дома приходится тратить физическую энергию, переоборудование, ремонты. Конфликты с членами семьи, высокая динамика домашней жизни, опасность пожаров, разрушений в доме, нужно страховать недвижимость и почаще менять обстановку, делать ремонты. Не любят чужих порядков в своем доме. Спортивные снаряды дома. Борьба с родительским авторитетом и традиционными устоями. Сложности с обязательными платежами. Минусы. Домашний тиран. Пожары и кражи, бытовой травматизм, трагедии в доме. Пятый. Азарт, риск и страсть к приключениям. Увлеченность духом соревнований. Пылкая импульсивность и безрассудная храбрость. Прибыль от индустрии развлечений. Любит соревнования, но не умеет проигрывать. Хобби в виде спорта и азартных игр. Не хватает терпения, деятельность азартная, идет вспышками. Хобби перерастает в профессию. Отлично для реализации в творчестве, завоевания любимого человека. Если в жизни нет романтики, будет искать ее на стороне. Профессии, бизнес, крупье, фитнес-клуб, спортсмен, искусствовед, преподаватель. Минус – Конфликты и расстройства с детьми и любимыми. 6. Болезни из-за недостаточной, избыточной физической активности. Трудоголизм. На работе приходится проявлять физическую активность, конкурировать, ругаться, спорить. Зачастую работа с использованием металлических предметов. Болезни острые, резкие, с температурой. Конфликты на работе, гнет свою линию, но не избегает тяжелой, трудоемкой работы. Редко руководит, чаще сделает сам. Не боится трудных заданий. Болезни воспалительного характера. Врач, хирург, стоматолог, массажист, рабочий, механик, военный, пожарный. Минус – хронические конфликты на работе, обязанности не дают продохнуть. 7. акцидентальное изгнание, постоянное напряжение в любых формах отношений. Бесполезная конкуренция тогда, когда надо сотрудничать. В диалоге включается особая активность, споры, сам спровоцирует конфликт или хамы задирают его. Устраивает конфликт даже там, где его не предполагалось. Вызывает агрессию у внешнего окружения. Легко враждует, легко рвет связи. Ранний брак. Плюс одно указание. Если Марс поражен, то и ранний развод. Активное сближение с партнером и быстрое расставание. Натив берет объект любви штурмом и с таким же напором добивается потенциального партнера. В лучшем случае — активная общественная деятельность. Умение обратить врагов в друзей и сотрудников. Окружающие могут воспринимать натива как агрессивного и грубоватого. Партнер выбирается с марсианскими качествами. Самостоятельный, инициативный, энергичный. Для гармонии в отношениях нужна энергозатратная деятельность. Конфликт с партнером, разрывы, расставание, добровольная трансформация в отношениях, периоды совместной интенсивной работы циклом каждые два года. Женщина — муж активный, спортсмен, бизнесмен. Мужчина — самоутверждение в браке за счет жены. Показан спорт спаррингового типа, профессия, где нужно чего-то добиваться, активно вести диалог, преподаватель танцев. 8. Драматическое разрешение имущественных споров через драки и насилие. Агрессия из-за чужих денег. Искусно и хладнокровно действует в ситуациях форс-мажора, но они же и притягиваются к нативу. Судьба вынуждает идти на головокружительный риск. Склонность к мистике, магии. В этих сферах судьба провоцирует работать. Ситуация периодически будет требовать сверхусилий. Часто сам себе создает усилия там, где можно было бы обойтись малой кровью. Повышенный травматизм, указание на занятия спортом. Жизненные кризисы из-за не к месту проявленной агрессии. Преступная активность. Конфликты и драки из-за наследства. Профессии. Бизнес, политик, хирург, мясник, силовик, работник налоговой, МЧС – Финансист, спортсмен, торговля оружием и опасными предметами. Активное успешное распоряжение чужим имуществом, когда становится главой фонда, например. Сексуальность только разжигается от неудач и кризисов. Женщинам следует остерегаться насилия. Интерес к режущим предметам, оружию. Минусы. Опасность пострадать от огня, чужой агрессии, стать жертвой преступления. Женщина смерти любимого мужчины. 9 романтизм расширение кругозора через конфликты, конкурентную борьбу, открытое соперничество, путешествие с физической нагрузкой, туризм стремление к дальним разъездам, знаниям. в поездках словно выбрасывается адреналин. После конфликта или драмы резко меняется мировоззрение, берет сверхвысокие интеллектуальные нагрузки. Борьба за принципы насмерть. В поездках идет фоном тема конфликтности. Идеологические споры, вплоть до рукоприкладства, навязывание своих взглядов, нетерпимость к чужим взглядам. Международная торговля промтоварами, механизмами. Работа за границей. Военный, тренер, агитатор, гид, педагог, политик, пиарщик, адвокат, СМИ. Минусы. Постоянные встряски, невозможность жить на одном месте. Идейный фанатизм. 10. Карьерное продвижение требует усилий, самостоятельной борьбы, высоких нагрузок. Хочется работать самостоятельно, как минимум руководить. Чистолюбие, стремление выдвинуться к власти на храпам по чужим головам. Пионер своего дела открывает новые пути в любом виде деятельности, самостоятельно добивается целей. Собственный проект, где можно проявить инициативу. Начальство крутое, жесткое, своевольное. Лидер своего дела. Неровная карьера из-за срывов, потерь, задержек. Плюс карьера, где приходится многое делать самому, применять ручной труд или ручное управление. Если ведет бизнес, то формирует команду. Один кулак. Военная или техническая карьера, бизнес, кузнецы, работа с огнем и металлом, хирург, МЧС, танцор, любая физическая сила. Минусы — смена работы из-за конфликтов с начальством, оторванные от корней одиночки, бьющиеся непонятно за что. 11. Хобби с друзьями — Авантюризм, высокая активность в групповой деятельности, общественной организации. Заметный член коллектива умеет вселить энтузиазм, зажечь. Участие в борьбе за лучшее будущее. Командные виды спорта. Инициативные волевые друзья. Строит коллективные проекты через конфликт, спор, конкуренцию. Энергичность и лидерство в дружеской среде. Борьба за свою свободу. Реформаторство, вовлеченность в общественную деятельность. Приборостроение, механика, электроника. Неприятие существующего порядка, анархия. Вся воля и энергия устремлены в будущее. Женщина, муж из числа друзей, много мужчин в друзьях, мужчина должен быть единомышленником. Минусы. Авантюризм, блеф, разрушенные надежды, защита нереальных проигрышных идей. Конфликты с друзьями. 12. Действие из-за кулис в уединении. Часто внешние обстоятельства мешают сделать то, что хочется, если только деятельность не 12 -домная. Сложности с прямым активным действием надо утаивать намерение. Окружающим может казаться, что он бездельник и лентяй. В жизни много стычек, как минимум противопоставляет себя существующему порядку вещей. Отдых на дикой природе, необитаемом острове. Одухотворенная работа в соответствии с идеалами. Подпитка сил от тайных мечтаний. Безотчетная любовь к оружию и силовым видам спорта. Нельзя плевать против ветра. Надо действовать по впечатлению, интуиции, улавливать правильный момент. По обстоятельствам вырабатывается талант стратега, умение предугадывать и действовать скрытно, нестандартно. Хороший разведчик, мошенник и обманщик. Ведение виртуальных тайных войн. Криминальная деятельность. Женщина. Сложности в браке, отношения с несвободными мужчинами. Изо всех сил старается помогать страждущим и несчастным. При этом объект может быть любой. Животные, дети, инвалиды и тому подобное. Путь самурая. Профессия. Трейдер, инвестор, брокер, разведчик, финанспектор, Закрытые учреждения, рыболовецкий промысел, в эмиграции. Минус – притягивается тайное насилие, откуда не ждешь.